Глава 14. Идеализм плюс амбиции равно Екатеринбург. Басурманы и профицит. Крапивин и Каравелла после 1991 года. В 2007 году Екатеринбург покинул Владислав Петрович Крапивин, командор. Он прожил здесь полвека, но как-то так случилось, что город потихоньку забыл своего почетного гражданина. Крапивину было все труднее. Книги издавали со скрипом, не помогали с музеем, даже по праздникам не поздравляли. В ответ на просьбу о новой жилплощади Крапивину посоветовали взять ипотеку. Это звучало как издевательство над писателем, которому 72 года. И Крапивин уехал. Проводили его плохо. Жлоб он! Все из-за квартиры!» — ворчали вслед. «Да, из-за квартиры!» Но Крапивин заслужил, чтобы город исполнил любую его просьбу. Мелкий столоначальник, чиновник, временщик, и тот сразу получает себе жилье, а старый мастер — не такой ценный кадр? Это власть ожлобела, а не Крапивин. Хотя самым трудным для него был не 2007, а 1991 год. В августе после путча Ельцин приостановил действия компартии. В сентябре распустили комсомол, а 6 ноября запретили КПСС. Это означало и ликвидацию всесоюзной пионерской организации, под эгидой которой существовал Крапивинский клуб «Каравелла». Владислав Петрович не был апологетом пионерского движения. Он считал, что в пионерии живая душа замордованная идеологией и жесткой привязкой к школе. Но все же пионерская организация — мощная сила, а теперь ее не стало. И вообще страна изменялась неотвратимо и необратимо. Похоже, надвигалась катастрофа. Нужна ли нежная «Каравелла» обществу торжествующей грубой силы. В 1991 году Владислав Петрович объявил, что закрывает клуб, которым руководил 30 лет. Но Каравелла не согласилась затонуть. Актив отряда решил продолжать дело командора, даже если сам командор покинул капитанский мостик. В 1992 году после двух перевыборов клуб возглавила Лариса Крапивина, воспитанница отряда и сноха Владислава Петровича. Она и командовала Каравеллой в сражениях лихих девяностых, а стареющий командор писал романы и на свои гонорары содержал детский клуб, лишенный государственного финансирования. Главным ресурсом Каравеллы было помещение в доме номер 44 на улице Мира. Эти стены и квадратные метры Крапивин выбил в 1980 году, а теперь на лакомую недвижимость покушались бизнесмены, риэлторы, кришнаиты и какие-то темные конторы. Они насылали на клуб то пожарных, то СЭС. Лариса Крапивина отражала атаки. И еще Каравелле тогда помог Григорий Магарас, заместитель главы районной администрации, чиновник с совестью. Он продавил основные управленческие решения, которые вывели клуб из-под ударов рейдеров. Потихоньку все определилось и полигоньку все наладилось. Окутанная пороховым дымом, Каравелла выходила из сражений. Для нее оформили бесплатную аренду помещения, инструкторам дали официальные ставки педагогов дополнительного образования, в клубе вновь зазвенели рапиры фехтовальщиков, а склянки, время занятий, звонко отбивала корабельная рында. Короче, как у Лермонтова, но затрещали барабаны и отступили басурманы. В 1996 году, Лариса Крапивина и ее помощники на Визовском водохранилище у дощатого пирса собрали то, что уцелело от флотилии «Каравеллы» — семь яхт. В трудные времена яхты лежали в гаражах прежних выпускников или у бабушек в деревне. «Каравелла» наладила отношения с морской школой ДОСААФ. К 1998 году в стране оформилось движение крапивинских отрядов. По всей России педагоги-энтузиасты создавали детские клубы, аналоги «Каравеллы». Их потом насчитали около четырех десятков. Делегации поехали в Екатеринбург за опытом. «Каравелла» должна была стать флагманом всей этой эскадры, центром общероссийской ассоциации. Но «Каравелле» на такой масштаб не хватало ни амбиций, ни ресурса, а власть... Власть ничего не понимала про «Каравеллу». В 2001 году... «Каравелла» отметила сорокалетие. Лариса Крапивина провела свой корабль через все бури непростой эпохи. В 2002 году Департамент по делам молодежи зарегистрировал «Каравеллу» как общественную организацию, а страна разнежилась в нефтедолларовом благополучии. Бюджеты лопались от профицита. Но в эти нажористые годы мэрия Екатеринбурга не нашла возможности помочь старому командору. Возможность помочь нашла Тюмень. И командор уехал. В 2011 году «Каравелла» отсолютовала своему 50-летнему юбилею. Полвека работы — это 20 фильмов студии «Фига», флотилия из 24 самодельных яхт и 10 тысяч выпускников. Из этих 10 тысяч выпускников за эти 50 лет ни один не угодил за решетку. Ни один. А времена бывали ого-го. И город мог бы подарить такому замечательному и знаменитому клубу хотя бы микроавтобус для детишек, какую-нибудь «Газельку». Но, увы, не подарил. Конечно, Дальний берег обманул командора. Берег оказался совсем не таким, чтобы матросы-каравеллы спускались на него сразу победителями. Романтика уже не актуальна, и престижна теперь крутизна. Люди рвутся к личному успеху, а вовсе не к уважению общества. Да и общества-то нет. И сам формат «Каравеллы» как-то старомоден. Но «Каравелла» выдержала испытания штилями Свердловской и Екатеринбурга, прорвалась сквозь шквалы Йобурга, и вот оказалось, что талант писателя, любовь ребятишек и верность учителей прочнее великих государств. Постскриптум. В 2013 году Владислав Петрович вернется в Екатеринбург. Все-таки ему будет легче рядом с родными людьми а они оставались в Екатеринбурге. Йобург. Сила в правде. Общественный деятель Евгений Ройзман. Вообще-то он поэт. «Как медленны вы реки Вавилона, Считаю дни, дни медленные плена, Что медленнее, чем реки Вавилона, Ленивее, чем Волга, Дон и Лена». Он сам издал три сборника своих стихов. Он вообще все делает сам, но ему некогда писать стихи, потому что он еще и герой, он совершает подвиги. Родился Евгений Ройзман в 1962 году. Отец — энергетик на Уралмаш-заводе, мама — воспитатель детского садика. В общем, Ройзман — уралмашевский пацан. Трудный подросток из криминального района. В 14 лет сбежал из дома, а в 17 лет на 3 года загремел в колонию за воровство, мошенничество и владение холодным оружием. Нормальный комплект злодеяний для шпаны с Уралмаша. Реки Вавилона текут медленно. А сила, как он поймет позже, в правде. Он вытерпел, освободился и пошел работать на Уралмаш завод. Отучился в вечерней школе, потом поступил на исторический факультет в университет. Вот так его не согнули. Треклятую ту ходку Ройзману будут припоминать черти сколько, много-много раз. Типа было же? Да, было но все грехи отмолены и все долги уплачены. В начале 90-х Ройзман начал присматриваться к бизнесу. Покупать что-либо в те времена могли только крутые, а вот что они ценили? Они ценили, например, золотые часы. Что такое бренд, тогда еще толком не понимали. Но где взять такие часы на продажу крутым? А смастерить? Обычное уральское решение проблемы. На заводах самоделкины всегда мастерили разный механический дефицит. Кубики Рубика, скейтборды, гаражные замки с секретами. Ройзман обратился к умельцам-авиамоделистам из клуба ДОСААФ. И умельцы сварганили классные часы. Все получилось. А почему бы и дальше не зашибать деньги таким же манером? В 1993 году Ройзман с товарищем учредил фирму «Ювелирный дом». Эта работа была делом сумеречным и опасным. Скупка нелегального золота, изготовление непатентованной ювелирки. Но фирма постепенно раскрутилась, вышла из сумрака и превратилась в законный и респектабельный бизнес. Видимо, истфак и ювелирка навели Ройзмана на интерес к изобразительному искусству. В 1995 году он увлекся старообрядческой иконописью Урала, начал собирать иконы Невьянской школы. На Невьянском заводе в XVIII и XIX веках расцвело удивительное сообщество старообрядцев-иконописцев. Ройзман собрал около 600 произведений и в 1997 году издал роскошный альбом «Невьянская икона». Этот альбом стал главной подарочной книгой Свердловской области. Его подносили Борису Ельцину и Биллу Клинтону. Занявшись городом без наркотиков, Ройзман испугался, что его убьют, и поспешил доделать дело. В декабре 1999 года открыл музей «Невьянская икона», первый частный музей иконы в России. Ему очень помог промышленник Анатолий Павлов, человек нешумный, но необыкновенно важный для Екатеринбурга. По сути, музей ввел в научный оборот понятие «невьянская икона». Музей работает и сейчас, он рядом с фондом, вход бесплатный. Ройзман превратился в образцового мецената. Как историк, который сам пишет серьезные статьи о горнозаводском урале, он издавал сборники научных работ вестник музея Невьянская икона. Как поэт, он выпускал книги стихов поэтов Йобурга. Наконец, как собиратель, он ценил еще и советский наив. Немыслимым образом он где-то раскапывал этих смиренных художников, забытых всеми, если умерли, и никому неизвестных, если живы. Он покупал их картинки, устраивал выставки, оплачивал альбомы с репродукциями. Он показал Йобургу, радостное рукоделье нарядных бабушек-живописуней из залопаевска парсуны кроткого демиурга Альберта Коровкина и даже вечную и неразменную монету «Один куй», которую выковал кузнец-фантаст Александр Лысяков. Короче, Ройзман разрабатывал все месторождения. Евгений Ройзман станет культовой персоной. В 2014 году в московском издательстве «Альпина Паблишер» выйдет книга журналиста Валерия Панюшкина «Ройзман. Уральский Робин Гуд». Читатель решит сам, кто этот человек — новый герой или разбойник, дипломатично предупредит издательство. Автор нарисует увлекательные картины жизни Екатеринбурга. Здесь, на Урале, люди не начинают утро с ежедневной газеты в кафе. Здесь используют газету, чтобы разделать на ней селедку или чтобы сделать из газеты кулек для семечек. Если и читают, то в процессе изготовления кулька. Скандальным в книге окажется и обширный обзор сердечных привязанностей героя с визитом в будуар несчастной жены. Впервые в жизни Юля не спала не от обиды, а от счастья. Лежала в темноте... Смотрела, как Женя спит, закинув руки за голову. Фонд «Город без наркотиков» был любимым детищем Ройзмана. Фонд развивался. В мае 2005 года параллельно с ним появился фонд «Трезвый город». Тамошние парни искали и уничтожали паленое пойло, которым бодяжники травили горожан. «Трезвый город» возглавил Евгений Маленкин, который потом станет вице-президентом города без наркотиков а в Екатеринбурге в 2007 году закрыли все уголовные дела, возбужденные при разгроме фонда в 2003 году. В 2003-2007 годах Евгений Ройзман был депутатом Государственной Думы. Он бесстрашно погружался в самую гущу забот и бед. Опять жилье, общаги, сын-наркоман, дочь-наркоманка с тремя детьми, внук-наркоман, сын сидит ни за что, дочь убили, никто не ищет, незаконная парковка, наркотиками в подъезде торгуют, ТСЖ, дом вот-вот упадет, помогите с медикаментами, помогите с госпиталем, помогите с ремонтом, маленькая пенсия, обманутые вкладчики и т.д. и т.п. Никакого просвета». Про просвет Ройзман писал, конечно, не о себе. Он вел свой блог в Life journal Получалось реалити-шоу интереснейшей жизни. Блог назывался «Сила в правде». Оленеводы емало массово вступают в ЕР. Надеюсь, что они вступят в партию вместе со своими оленями. В 2007 году Ройзман выпустил материалы блога отдельной книгой «Сила в правде». Эта книга — одновременно хроника пикирующего бомбардировщика и репортаж с петлей на шее. Литературного дара Ройзману не занимать, и речь у него жгучая. Я работал с партией власти и встречал там немало достойных людей. Поверьте мне, что в Единой России не все же полизы, но все же полизы в Единой России. Кстати, он еще чемпион автогонок по бездорожью. Как он все успевает? Да фиг его знает как. Сам он грустно усмехается. В жизни всегда короткое одеяло. Он супермен, он реальный пацан. Если сказал, он пойдет и сделает, сдохнет, но не отступит, лжецу даст по морде. Он самореализуется в деле. Он человек сдержанный и в то же время страстный. Почему он такой, он объясняет образно. Мотивация, мотивация, да за державу обидно, ёб твою мать. Поэт, красавец, альтруист, и при всем при этом эгоцентрик и прирожденный популист. И после депутатства он будет заниматься примерно тем же самым. Для души он затеет реставрацию сказочного домика кузнеца из деревни Кунара и дивного храма из поселка Быньги. К работам он привлечет реставраторов-профессионалов и реабилитантов из фонда. А вообще Ройзман будет в центре всех общественных конфликтов региона, потому что не боится сказать власть имущему «ты не прав». А в 2012 году... Начнется жесточайшая война Евгения Ройзмана с губернатором Евгением Куйвашевым и полицейским начальством. Ройзман сам будет, как те непреклонные невьянские богомазы, иконы которых он спасает, то в силе и славе, и все горницы в золоте, а то облава, и прячутся в лесах от царских солдат. Полиция безжалостно разгромит фонды и реабилитационные центры, изымит иконы из коллекции Ройзмана, остановит реставрационные работы. На Ройзмана и его сотрудников возбудят уголовные дела, а для этого полицейские, даже кровь стынет в жилах, эксгумируют труп умершей наркоманки, чтобы отыскать следы избиений. Ройзман будет собирать подписи под требованием прекратить преследование фонда и в короткий срок соберет больше ста тысяч. Никакой другой общественный деятель в России с замкадом не смог бы повторить успех Ройзмана. Однако репрессии не прекратятся. Соратникам Ройзмана будут грозить долгими посадками, и Ройзману останется последний способ защиты — контратака. В 2013 году Ройзман пойдет на выборы мэра Екатеринбурга. Его не допустят гит ресурсам избирательной кампании и обольют черным пиаром. Улицы города перекроют растяжки «Мама, спаси от бандита». В почтовые ящики горожанам напихают копии давнего уголовного дела 17-летнего уралмашеского пацана Жеки Ройзмана. По телеку серьезные политологи станут рассуждать о том, что криминал рвется во власть. Но в этом городе кто, если не он? 8 сентября 2013 года Евгений Ройзман будет избран мэром Екатеринбурга. По скриптум. Сила в правде. Идеалисты побеждают. Виват. И напоследок из Ройзмана. Я читал стихи на площадях, открывал музеи, издавал книги, спасал детские дома, помогал людям, сносил цыганские особняки, строил корты и детские площадки, боролся с наркоторговцами и с продажными ментами, да много еще чего удавалось мне сделать полезного в своем городе». Дрессированное НЛО, саммиты Шосс и Брик. Настоящий современный город – должен быть вписан в глобальный контекст, в политический и экономический мейнстрим. Без этого город, даже самый розетокий мегаполис, так, провинция. А в России диагноз «провинция» означает смертный приговор. Власти Екатеринбурга искали, куда бы встроить свой город, чтобы он прозвучал в мировых новостях. Мэр и губернатор уже действовали заодно. После выборов 2003 года Россель повернулся лицом к городу, чтобы не потерять электорат. И отцы города нашли, в какие перспективные процессы можно влиться, в деятельность ШОС и в создание БРИК. ШОС, Шанхайская организация сотрудничества, была учреждена в 2001 году и служила залогом дружбы России и Китая. А Китаю аналитики в скором будущем предрекали мировое лидерство. Аналитики говорили, что в 2050 году Союз Китая, Индии, Бразилии и России может занять место нынешней Большой Восьмерки. Этому Союзу уже придумали название, аббревиатуру БРИК. Состоять в ШОС и в БРИК для России означало занять место в лимузине Владык XXI века. Основными политическими событиями дружбы являются саммиты, встреча руководителей и деловых верхов дружественных государств. Саммиты ШОС уже проходили в Шанхае, Москве, Петербурге, Ташкенте, Астане, Бишкеке и Душанбе. В 2007 году Россель уломал правительство России провести саммит ШОС-2009 в Екатеринбурге. Заодно можно будет официально учредить БРИК. Саммит окажется установочным, следовательно, историческим, и Екатеринбург прославится. В резиденции губернатора Росселя разместился оргкомитет саммитов. Вице-премьером областного правительства по саммитам был назначен Олег Гусев. Он так хорошо справится с поручением, что за месяц до саммитов его коварно снимут с должности, чтобы лавры достались не ему, а администрации губернатора. Требовалось привести город в порядок, построить гостевую инфраструктуру, отели, бизнес-центры, торгово-развлекательные комплексы. Перечень статусных объектов, которыми Екатеринбург будет хвастаться перед визитерами, состоял из 147 пунктов. Власти подсчитали, на реализацию всех проектов потребуется 135 миллиардов рублей. Казна даст 10%. Остальные деньги стрясут с олигархов. Центр города закипел большими стройками. Бамбуковые рощи подъемных кранов выросли на площадках будущих высотных офисников и мегамолов. Летом 2007 года закрыли центральный рынок, сгребли бульдозерами все трущобы и начали возводить элитные кварталы Екатеринбургской золотой мили. На радость богачам разразился кризис 2008 года. Списав все на катастрофу, олигархи урезали аппетиты государства сначала до 100 миллиардов, а потом до 60 В Екатеринбурге многие стройки замерли, а уволенные рабочие сняли оранжевые жилеты и ушли. Екатеринбург рисковал предстать перед гостями городом-недоделкой, пустозвоном, который гнул понты, но не сдержал слова. И тогда городу понадобился старый добрый опыт совка. В конце 2008 года Россель потребовал, чтобы обезлюдившие недостроя были завешаны экранами с изображением достроенных объектов. А в начале 2009 года он уже просил, чтобы хозяева хотя бы привели свои мертвые стройки в приличный вид, и черт с ними с экранами. В итоге больше всех на саммите заработали фирмы, которые занимались наружной рекламой. Они производили баннеры с видами красивого Екатеринбурга. Пресса вволюшку поизгалялась по поводу потемкинских деревень. Дескать, ГИБДД очистит улицы от пробок, и правительственные мерсы полетят на такой скорости, что не заметят, настоящий Екатеринбург или фальшивый. И все-таки город приобрел немало новых современных зданий, 74 из 124 запланированных объектов. К саммиту довели до конца реконструкцию аэропорта Кольцова, и он стал лучшим в стране после Домодедова отреставрировали то ли мавританский, то ли готический дом Севастьянова по 1866 года. Он стал официальной резиденцией президента России в Екатеринбурге. Всего же в городе отремонтировали 343 здания, причем 80 из них были памятниками архитектуры. На гостевых улицах перелицевали 556 фасадов. А «Совок» возрождался так уверенно, будто и не было 20 лет реформ, будто Екатеринбург-2009 был Москвой-1980, которая готовится к Олимпиаде. Из города вывезли бомжей, вырубили многие скверы, чтобы не укрылись террористы, нагнали милиционеров, они подмели улицы от мелкой преступности, заварили канализационные люки, балконы забрали в Еврокораба. наспех положили тротуарную плитку — Местами она вздулась уже к саммиту. Установили множество баннеров с приветствиями, принудили официантов выучить по нескольку фраз на китайском. Политических активистов вызвали на беседу в ФСБ и посоветовали не выпендриваться, а то хуже будет, а некоторых сразу упаковали в КПЗ. Разумеется, традиционно попросили жителей домов по маршруту передвижения кортежей не подходить к окнам, тем более в очках, а то на блик шмальнет снайпер. В странах ШОС и Брик проживает 70% населения Земли. Поэтому Россель часто говорил, что в Екатеринбург приедут две трети земного шара. Они начали приезжать 13 июня. Спецперсонал, клерки и журналисты. В целом город принял и разместил 5000 гостей. Они заняли 36 гостиниц и 33 базы отдыха. Потом в небесах над Екатеринбургом в сиянии нимбов материализовались ослепительные авиалайнеры государственных мужей. Из аэропорта Кольцова кортежи, завывая, помчались по Россельбану в город. Везли президента России Медведева, премьер-министра Индии Манмахана Сингха, председателя КНР Худзинтао, президента Бразилии Лулу Дасилву и глав других государств, у которых труба пониже и дым пожиже. 15 июня лидеры ШОС встречались в новом суперотеле Хаят. 16 июня лидеры БРИК встречались в доме Севастьянова. У краткой саммит посетил даже одиозный президент Ирана Ахмадинежад. Однако екатеринбуржцы смотрели на высоких гостей только из-за линии оцепления. Даже местную прессу отсекли от пресс-конференций форума. Местные слишком многое знали о подготовке саммита и могли задать неудобный вопрос. Не Ахмадинежаду, конечно, а своим государям. Екатеринбург на время саммитов превратился в режимный город. Городской милицией руководил сам глава МВД Рашид Нургалиев. В городе прослушивалась сотовая связь. В центре запретили остановки трамваев и троллейбусов и вообще изгнали маршрутные газели. По городу распространились издевательские слухи, что на дно городского пруда посадили боевых водолазов, что арестовали некрасивых проституток, что горожанам запретили ездить на российских автомобилях и ходить в шортах. Якобы 20 тысяч ненадежных водителей лишены прав, а пенсионерам не выдали пенсию, чтобы не пили во время саммита. В общем, все знали, что ночью по улицам Екатеринбурга летает дрессированная НЛО из ФСБ и заглядывает гражданам в окна. Карлсон вернулся. Совок. Саммит прошел отлично и оправдал все надежды. Екатеринбург прогремел. Губернатор и мэр подготовили город так основательно, что в следующем году Екатеринбург учредил международную выставку «Иннопром». Участники первого иннопрома заключили сделки на 43 миллиарда рублей, и выставка оказалась обреченной стать ежегодной. При таком успехе Екатеринбург с полным правом подал заявку на проведение у себя в 2018 году Чемпионата мира по футболу и в 2020 году выставки Экспо, этой глобальной технологической олимпиады. Но горожанам, конечно, запомнилось возвращение государственных замашек образца СССР. Возрождение совка означало укрепление державы, потому что совок — единственный формат, освоенный нынешним государством российским. Но крепкой державе вольный Йобург был противопоказан, и он уходил в прошлое, замещаясь управляемым, респектабельным и социализированным Екатеринбургом. Подхаятник и объездун. Екатеринбург, 2009. Первое десятилетие XXI века в противовес лихим 90-м называют «тучными годами». Государственное осознание благополучия следует датировать 2004 годом, отменой прямых выборов губернаторов. Сытая Россия, демократия стала неважна, а Йобург почувствовал себя комфортно примерно в 2006 году. В октябре 2006 на въезде в город со стороны Первоуральска Открылся комплекс мегамаркетов «Мега» — «Ашан», «Икеа» и «Оби». Плюс большие салоны автодилеров. До Юбурга наконец-то добрались мировые торговые спруты. Поначалу звучали робкие возражения экономистов. «Дескать, перекормите город», «Обожремся», «Заворот кишок», «Но куда там». В Екатеринбурге 2010 заполняемость магазинов составила 97%. То есть все забито покупателями, нужны еще и еще площади, еще и еще товары. Потребительский бум. По объему розницы город Екатеринбург в одиночку превзошел всю Челябинскую область. Фантастика! В том же 2006 году мэр Чернецкий совершил малозаметный для горожан, но принципиальный для города подвиг. Он отказался от практики отрицательного трансферта. Этими красивыми словами называется ситуация, когда Москва левой рукой изымает из какого-нибудь провинциального бюджета часть того, что сама же и положила туда правой рукой. Чернецкий первым из российских мэров сказал «Все, баста, больше таких фокусов, Екатеринбург столицей не позволит». Чернецкого пылко ругали обыватели и гражданские активисты, но ему верил строительный бизнес. Через пять лет после юбилея города возобновились работы по облагораживанию набережных. Тяжелая техника ракача потихоньку ползла от плотинки вдоль пруда к улице Челюскинцев и вдоль Исети к Царскому мосту. Все это город оплачивал из сэкономленных денег. Если деньги кончались, Чернецкий просил застройщиков работать за свой счет, потом он заплатит, и они работали. В тучные годы город обзавелся пешеходной улицей улицей Вайнера. Еще 10 лет назад тут были облезлые трущобы с алкоголиками и хулиганами, даже асфальт здесь раскрошился. Посреди проезжей части из земли выпирали бугры с канализационными колодцами. Чернецкий приказал не жалеть денег. Под улицей проложили тоннель, в который убрали все коммуникации, трущобы снесли, какие дома были достойны сохранения отреставрировали, дорогу вымостили плиткой. Получился фешенебельный бульвар, и его быстро заселила городская скульптура, всякие банкиры, влюбленные и прочие коробейники. Тучные годы стали временем расцвета подобной монументалки. История уходила с площадей, наступала благополучная эпоха, в которую для людей важнее всего была их личная жизнь, и скульптура эволюционировала в сторону приватности. В разных уголках города появились бронзовые челноки и водопроводчики, Остап Бендер с Кисой и Владимир Высоцкий с Мариной Влади. Целый парк скульптур в 2006 году образовался возле Железнодорожного музея. Пассажиры, проводница, ремонтники, путейцы, начальник станции. В 2005 году на склоне берега и сети возле дома Чувильдина раскинулась ленд -композиция «Клава» — бетонная клавиатура размером 4 на 16 метров. Каждая клавиша весит 80 кило а пробел — полтонны. Прыгая по клаве, здесь можно напечатать заветное желание. Главное, не забыть в конце перескочить на Enter. Дом Чувильдина прозвали системным блоком, а реку — Айсетью. Новой проблемой города стала точечная застройка. Горожане справедливо считали ее наглым вторжением в уже сложившиеся жилые комплексы и объясняли дороговизной земли и коррупции. Коррупция, конечно, имелась, куда без нее, но вообще точечная застройка была наследием лихих 90-х. Занимаемые площадки и были предназначены планами под строительство. Просто в 90-е там ничего не построили. И местные жители забыли о давних замыслах властей, обиходили эти пустыри, привыкли считать своими. И теперь забушевали войны. Люди били окна в бульдозерах и ломали заборы, строители по ночам спиливали детские грибки. Экскаваторы выкапывали котлованы на автопарковках. Другой проблемой, которая неизменно будоражила горожан, была проблема сноса памятников истории и архитектуры. Нарыв прорвался весной 2009 года. В ночь на 29 апреля неизвестные злодеи разрушили дом землемера Ерутина по адресу улицы Белинского 3. Общественность возмутилась, запротестовала. 6 мая на развалинах Владимир Шахрин и группа Чаев провели рок-панихиду по дому. Снос памятников вроде бы объяснялся теми же причинами, что и точечная застройка, дороговизны земли и коррупции. Но эта мина была заложена еще в начале 90-х, в приватизацию, когда обуреваемый Демшизой горсовет бодался с Горисполкомом. Исполком не имел права распоряжаться памятниками, и горсовет, отжимая у соперника недвижимость, объявлял памятниками все подряд лишь бы нашлись формальные поводы. В неприкасаемые святыни записывали кирпичные руины, обгорелые срубы, какие-то трущобы, где случайно переночевал какой-нибудь залетный революционер, полуразрушенные брандмауэры, погреба. Горсовет увеличил количество памятников в 8 раз. Было 60, стало 472. Примерно в пятеро больше, чем в Париже. Потом эти памятники загреб под себя Минкульт. Право распоряжения ушло на федеральный уровень, и все заглохло. Восстанавливать местные памятники федералы, разумеется, не собирались. Им-то это нафига. Но откаты за документы, разрешающие использование, требовали непомерные. Потому тайный снос оказался единственным способом разморозить ситуацию. Однако горожан оскорбляло то, что с ними никто не советуется. 19 мая 2012 года По инициативе издательства «Татлин» в ночь музеев на газоне возле фонда «Город без наркотиков» появилось жутковатое «Кладбище домов» — выставка надгробий с фотографиями снесенных памятников. А город строился, строился, строился. Больницы, спорткомплексы, школы, церкви, бизнес-центры, гостиницы, гипермаркеты, музеи, билдинги, авторазвязки, станции метро — В возведение общедоступного жилья вкладывались олигархи, магнаты и могучие промышленные корпорации. Открывались консульства. В 2009 году ЗАГС собрание переехало в новое здание между башней Белого дома и зеркальной панелью отеля «Хаят». Этот теремок ехидные горожане сразу прозвали под хаятником В том же году доделали «Екад» — кольцевую автодорогу вокруг города. Поскольку ЕКАД, в отличие от МКАДа, не является священной границей между мирами, вместо ЕКАД горожане запросто говорят «объездун». Итак, что такое Екатеринбург, родившийся из и йобурга? Это четыре десятка небоскребов, семь тысяч домов, 33 тысячи фирм, 600 кафе, 180 школ, 73 больницы, 40 ночных клубов, 18 театров, 13 стадионов. Метро и цирк, зоопарк и аквапарк, и еще многое другое и десяток гигантских заводов. Домострой. От епархии и к метрополии. Трудно быть церковью. За 70 лет советской власти церковь претерпелась к лишениям и гонениям, а с перестройкой вдруг все переменилось. Церковь начала превращаться в полноправный общественный институт, а государство суетилось как-нибудь услужить. Главным делом церкви во время социального землетрясения было обретение прочного места, а потворство властей стало искушением. В 1988 году РПЦ приняла новый устав об управлении, и настоятели приходов обрели право независимой хозяйственной деятельности. Государство разрешило колокольный звон и перестало требовать паспорта при совершении обрядов. В 1990 году был принят долгожданный закон о свободе совести. Но Екатеринбургская Верхотурская епархия, в те времена она еще была Свердловской и Курганской, всегда опережала эпоху. Подтверждение нового статуса епархия получила уже в 1989 году, когда власть вернула мощи главного уральского святого Симеона Верхотурского. Областной краеведческий музей с опаской и облегчением, как не разорвавшийся снаряд, выдал священникам раку. Епархия и православная община с самого начала повели себя решительно, и это изумляло горожан. Демократы перестройки ожидали от церкви покаяния и смирения, как-то путая РПЦ и КПСС, а церковь смело осваивала новые ресурсы. Один из двух основных трендов лихих 90-х — возвращение храмов. Первый — в 1989 году власть вернула Спасскую церковь на Елизавете. Через год отдала храмы на Вознесенской горке и на Михайловском кладбище. В 1991 община жестко ударила по горсовету месячной голодовкой, и горсовет постановил вернуть церкви огромный Александро-Невский собор, где в тот момент находился Краеведческий музей. В 1994 году епархия получила под храм кинотеатр «Родина» а в 1996-м Свято-Троицкий собор, знаменитый ДК «Автомобилист», где вручали премию «Аэлита», где проходили первый рок-концерты и шумела дискуссионная трибуна Бурбулиса. Увы, храм есть храм, и его следовало отдать. Другой тренд 90-х криминал. Российского лиходея всегда тянуло в церковь перетереть за жизнь, а священники не вправе отказать в общении хотя это страшно раздражает законопослушных людей. Бандосы с золотыми цепями на бычьих шеях — привычная для тех лет картина и в храмах, и в трапезных клира. Многих своих гостей попы потом отпели, но немногих все же воистину спасли. Общество стерпело бы и вклады бандитов в храмы, и многопудовые колокола — бандитские подарки, но нестерпимы были воры в рясах, вроде отца Иоанна Горбунова. В 1993 году он украл деньги из фонда строительства храма на крови, купил в Малышевском рудоуправлении 20 кило сырых изумрудов и скрылся. В 1994 архиепископа Мелхиседека перевели в другую епархию и в городе это поняли как наказание. Однако и новый епископ Никон в 1999 году пал жертвой беспощадной информационной войны, дискредитирующей и его, и епархию. Ситуацию переломил архиепископ Викентий, строгий ревнитель и постник. Он навел порядок в клире, наладил отношения с властью и бизнесом, начал огромные новостройки. Йобург уважал Викентия, а Викентий мечтал исправить нравы Йобурга, говорил, что городу нужно 300 храмов в шаговой доступности любому жителю. Церковь, окруженная Йобургом, не сдавалась, боролась с Йобургом в себе. Опорой все равно стала тема гибели царской семьи. Историческая неизбежность мемориала Романовых вытягивала церковь на необходимую для мемориала высоту служения. Недостаток благочестия епархия компенсировала милостью к падшим. При храмах разрастались ночлежки, богадельни, столовки, приюты, службы реабилитации. Если у парадных подъездов парковались лимузины, то у черных входов толпились бомжи, наркоманы, шпана, калеки, старики, все, кто брошен миром, кто унижен и оскорблен, у кого нет сил – кто умирает от тоски или от рака. И еще, епархия всегда была сильна миссионерством, во всех его смыслах. В епархии учреждены семинария и миссионерский институт, издаются газеты и журналы, ведет трансляцию радио «Воскресенье». В 2005 году медиа-холдинг епархии многократно усилился телеканалом «Союз», единственным православным ТВ России. Его студии находятся в резиденции митрополита при соборе Иоанна Предтечи, а литургии союза по спутникам гремят от Маракеша до Анкориджа. Епархия превратится в митрополию в 2011 году, когда разделится на три отдельные епархии — Каменскую и Алапаевскую, Нижнетагильскую и Серовскую, Екатеринбургскую и Верхотурскую. Три епархии на одну область — это впечатляет. Сердце метрополии — святой квартал с патриаршим подворьем, церковный комплекс общественных учреждений при храме на крови. Завершится лихая эпоха Йобурга. Церковь перестанет быть ярмаркой бандитских понтов и утвердит себя пространством состязания престижей. В Екатеринбурге храм Большой Златоуст будут воспринимать как ответ мэра губернаторскому храму на крови. Церковь образца XXI века ведет себя в Екатеринбурге по-хозяйски, подминая и власть, и общество. Власть прогибается, так как церковь – сила, с которой надо дружить, а общество не прогибается. Сопротивляется не только клирикализации, которой вовсе нет, сколько амбициям церкви принимать решения за весь город. В 2010 году Екатеринбург сотрясли споры за площади. Церковь претендовала на площадь 1905 года, чтобы восстановить Богоявленский собор, и на площадь Труда, чтобы восстановить Екатерининский собор. Власть была склонна уступить, а горожане вышли на митинг протеста к фонтану «Каменный цветок». Конечно, это был конфликт, но такие конфликты идут на пользу гражданскому согласию. Непобежденный. Отставка Эдуарда Росселя. После саммитов Шос и Брик всем казалось, что губернаторское положение Росселя нерушимо и непоколебимо. Лев останется царем зверей сколько захочет. Но не тут-то было. Главное решение теперь принимал тот, кому видней. В середине лихих 90-х Россель вынудил Кремль ввести прямые выборы губернаторов. Но в середине тучных нулевых Кремль все же упразднил эти выборы. Аннулировал политическое достижение Росселя. Однако Россель долго тянул с подачей заявки на переназначение по новым законам, словно надеялся, что Кремль отменит отмену. Но Кремль стоял непоколебимо. Росселю пришлось принять другие правила игры. Перед решающей встречей с президентом Путиным он вступил в «Единую Россию», и 17 ноября 2005 года Путин внес кандидатуру Росселя на рассмотрение в законодательное собрание области. 21 ноября – ЗАГС собрание единогласно утвердило Росселя в должности губернатора. Срок новых полномочий Росселя истекал в 2009 году. Четыре года прошли в рабочем режиме. Самым неприятным событием оказался кризис 2008, высшим взлетом — саммиты. Россель не собирался уходить из власти. Все у него было в порядке и с амбициями, и со здоровьем. В августе 2009 года «Единая Россия» предложила президенту Медведеву трех кандидатов в губернаторы Свердловской области. Росселя, действующего главу, председателя областного правительства Виктора Кокшарова и директора Департамента промышленности и инфраструктуры правительства Российской Федерации Александра Мишарина. Все ожидали, что вновь будет назначен Россель, повелитель саммитов. Этого ждал и сам Россель. Но с ясного неба грянул гром. 10 ноября Президент утвердил губернатором Александра Мишарина. В такое даже не верилось. Однако 23 ноября Мишарин произнес слова присяги. Обескураженный Россель ушел в сенаторы. Почему так случилось? Причина – возраст Росселя, ему 72 года, а тандем планировал владеть Кремлем еще долго-долго и поэтому требовал стабильности власти в ключевом регионе страны. Что ж, большая политика – всегда коварство. Получилось жестко. Россель не думал, что его уйдут. Он был уверен, что заслужил право уйти самому, когда сочтет необходимым. Но российский Штирлиц все-таки обвел уральского Мюллера. Россель руководил областью 17 лет, и это были очень непростые 17 лет. Эпоха перемен, беспощадное время Йобурга, время яростной борьбы, немыслимого идеализма и циничных сговоров Титаны лихих 90-х работали от ядерных реакторов и никогда не ржавели. Их можно было взорвать, но невозможно было повалить. И Россель, большой лев, уходил непобежденный. Он никому не проиграл на выборах. Россель оставил Екатеринбургу грандиозный проект Академический район. У Эдуарда Росселя сложились хорошие отношения с Виктором Вексельбергом, главой группы компании «Ренова». В рамках госпрограмм по доступному жилью Виксельберг предложил Росселю построить в Екатеринбурге огромный жилой комплекс, и Россель горячо поддержал эту идею. Главной осью застройки стала бы улица Академика Сахарова, поэтому весь район назвали академическим. Впрочем, это даже не район, а целый город на 325 тысяч жителей плюс вся инфраструктура – офисники, парки, школы, детские сады, больницы, супермаркеты и транспорт. Не просто крупнейший градостроительный проект России, а проект без аналогов. В Екатеринбурге его ехидно переименовали в Вексельбург. 12 октября 2007 года Вексельберг, Россель и Чернецкий заложили первый камень Академического на перекрестке улиц Краснолесья и Серафимы Дерябиной. Репортеры панорамировали огромные взрытые пустоши, пересеченные грубыми бетонками. Здесь кое-где торчали сваи, стояли баннеры с изображениями фантастических зданий и таблички с названиями пока не существующих улиц. Для застройки района Ренова создала дочернюю структуру – компанию «Ренова Стройгрупп Академический». Ее гендиректором в июле 2009 года был назначен Алексей Петрович Воробьев, соратник Росселя с далекого 1991 года. Он руководил движением Преображения Урала» и 11 лет возглавлял правительство области. Говорили, что он преемник Росселя по посту губернатора. Однако в 2007 году Воробьев ушел в отставку, а теперь вот вернулся к делам. В 2009 году в Академическом районе начали сдавать первые дома. Александр Мишарин, новый губернатор, был моложе Росселя на 20 с лишним лет, екатеринбуржец, железнодорожник. В начале нулевых он возглавлял Свердловскую железную дорогу. В 2004 году уехал в Москву и стал заместителем министра транспорта. В 2009 году вернулся в Екатеринбург. Однако воспринимали его уже все равно как чужака. Он привез из столицы команду управленцев, и теперь чуть ли не половина Белого дома в пятницу улетала на уикенд в Москву. Технократ, человек-компьютер, Мишарин перенастроил и замкнул на себя всю логистику власти. После харизматичного и народного Росселя сложно было полюбить интроверта и профессионала Мишарина. Кроме того, неприятно было осознавать, что после 15 лет выборов от людей опять ничего не зависит. А Мишарин потихоньку и без скандалов демонтировал команду Росселя. Он запомнится хорошими отношениями с Москвой, еще бы, и тем, что будет лоббировать Екатеринбург в статусных мегапроектах. Однако высокоскоростные магистрали до Москвы, Тагила и Челябинска не вызовут восторга горожан. Планы проведения в 2018 году Чемпионата мира по футболу скоро омрачатся. Окажется, что надо перестраивать только-только реконструированный центральный стадион. Наконец, выставка Экспо-2020 даст надежду, что в город хлынут инвестиции, но и тут не срастется. В 2013 году в самом финале конкурса Екатеринбург проиграет Дубаю 46 голосов большого жюри против 117. Губернаторская карьера Мишарина оборвется катастрофой 1 декабря 2011 года. На трассе Тагил-Серов лимузин губернатора столкнется со встречным автомобилем. Погибнет невинный человек. Впрочем, и Мишарин не будет виноват. Трагическое стечение обстоятельств. Александр Мишарин выйдет из ситуации с достоинством. Пострадавших не накажут и не свалят все на мертвых, как обычно бывает в России с ВИП-авариями, а наоборот, правду скрывать не станут и перед жертвами извинятся. А искалеченного Мишарина увезут лечиться в Германию. Увы, он не сможет полностью восстановиться. 14 мая 2012 года его отправят в отставку, всего за две недели до возвращения губернаторских выборов. Кремль торопился назначить губернатора сам, не полагаясь на народ. Новым губернатором станет Евгений Куйвашев, полпред в Урфо. Тени Титанов. Отставка Аркадия Чернецкого. Аркадий Чернецкий возглавил город в январе 1992 года, когда еще не было выборов градоначальников. Потом он еще трижды с боями прорывался сквозь бурные избирательные кампании демократической эпохи. В 2008 году Чернецкий баллотировался в мэры в четвертый раз, чтобы выйти на пятый срок. Компания проходила на редкость спокойно, словно все было ясно заранее. Выборы мэра совместили с выборами президента. Пять кандидатов, Чернецкий набрал 54% голосов и победил в первом туре, опередив ближайшего соперника более чем вдвое. Чернецкому не было альтернативы, и на инаугурации он снова надел церемониальную цепь мэра. Россель при этом не присутствовал, дела в Москве, но у всех было ощущение, что война города и области завершилась. Политическое долголетие мэра вызывало вполне объяснимое раздражение. Горластые политтехнологи и склочные активисты пользовались уничижительной аббревиатурой ЧАМ, Чернецкий Аркадий Михайлович, и гвоздили мэра за все за нехватку автопарковок и детских садиков, за холодные батареи, за обманутых дольщиков, за мусор на улицах, Екатеринбург тех времен журналисты окрестили грязьбургом, за плохую погоду, за то, что их активистов девушки не любят. Самый большой митинг протеста прошел 4 октября 2008 года возле мэрии, серого дома. Главной причиной была точечная застройка на улице Бардина. Протестанты держали лозунги уже на грани фола. «Чам! Прекрати беспредел или гори в аду!» В декабре того же года политику мэрии в открытом письме осудили 50 самых уважаемых деятелей культуры Екатеринбурга. Обвиняя Чернецкого во всех бедах города, критиканы, однако, утверждали, что сам-то Чернецкий уже титан, он вырос выше тучи, поднялся над схваткой. Оттуда с высоты он обозревает стратегии с перспективами, а на грешной земле злодействует коллективный Чернецкий забывшая о святынях команда мэра, возглавляемая серым кардиналом и теневым мэром Владимиром Тунгусовым. Коллективный Чернецкий был респектабельным клубом очень уверенных в себе джентльменов премиум-класса на представительских автомобилях с IT-авионикой. Вдумчивые ценители в сегменте лакшери, эти платиновые господа разгадали тайну телекинеза, научились незаметно перемещаться в параллельные миры и надели дьяволу на рог браслет с маячком. Они знали о Екатеринбурге все. Владимир Тунгусов работал в команде Чернецкого с 1997 года. Постепенно он набрал огромный аппаратный вес. Расходились слухи о его коррупционных подвигах и неимоверном могуществе. Например, сам Козицын аж целых четыре раза носил план сети-центра на утверждение. Журналисты ошпаривали Тунгусова компроматом и ругали на все корки. Правоохранители прорывались в кабинеты и в особняки. Противники строили козни, но Тунгусов отбивался и отбояривался. Его называли новым крестным отцом Екатеринбурга. Говорили, что Тунгусов превратил мэрию в мафию, прикормил чиновников и подкупил депутатов, что он поставил своих людей на все должности, что он рулит землеотводами, арендой, тарифами, приватизацией, строительством. В общем, Тунгусов отрастил спруту щупальца, криминализовал истеблишмент и создал коллективного Чернецкого. Специалисты рассуждают о специфике коррупции при Тунгусове. Дескать, при нем не пилят бюджеты, не вымогают взятки и не разрешают все, что угодно любому, кто больше занес. Коварный Тунгусов, этот муниципальный макиавелли, создает тепличные условия для надежных бизнесов. Надежные — это которые не забудут о благодарности и сделают свои дела так, как обещали, во благо горожан, чтобы общественное негодование не орало на митингах возле Серого дома. Круговая порука пополам с гражданской ответственностью. Вот и команда, то есть коллективный Чернецкий. В стране во второй половине нулевых президент потихоньку выхолащивал демократические институты. По настоянию губернатора Мишарина, в августе 2010 года законодатели внесли в устав города поправки, меняющие модель управления городом. Мишарин, разумеется, действовал в федеральном тренде. Теперь власть градоначальника – разделилась на две составляющих. Избираемый горожанами мэр занимался нормотворчеством, а наемный сити-менеджер — реальной работой. Как будто и не было 20 лет. Схема мэр versus против сити-менеджер» точь-в-точь повторяла схему «глава администрации versus председатель горсовета», по которой Чернецкий начинал работать в 1992 году. Но тогда он был в роли сити-менеджера, а в 2010-м Ему светил пост, аналогичный председателю горсовета. И Аркадий Чернецкий не пожелал цепляться за власть, не пожелал повторения истории в виде фарса. Титаны лихих 90-х знали, что такое величие Цезарей. 2 ноября 2010 года Чернецкий добровольно ушел в отставку. Сити-менеджером стал Александр Якоб, бывший зам Чернецкого. Мэром стал председатель гордумы Евгений Порунов. А через полтора месяца, в декабре 2010 года, Мишарин включил мэра и сити-менеджера в правительство области. Тем самым он подчинил мэрию себе, губернатору. Это было деловитое завершение долгой войны города и области, техничная победа одним единственным ударом. Казалось, все закончилось. Но не тут-то было. Город продолжал бороться с диктатом области, только теперь его сопротивление стало, так сказать, кадровым. Политический вес против политического веса. В публичной политике вели борьбу уже не сами титаны лихих девяностых, а их могучие тени. Тенью Чернецкого и была команда Тунгусова, коллективный Чернецкий. Парадоксальным образом, эта спаянная команда и вырвала Екатеринбург из лапищ областной власти. Губернатор Мишарин демонтировал команду Росселя, но как технократ и гений логистики он не видел особенной необходимости в своей команде, он сам себе команда. Однако Мишарин ушел, а губернатор Куйвашев слишком быстро поднимался по карьерной лестнице и нигде не успевал собрать себе команду, и вот теперь ему не на кого было опереться, ни своего войска, ни Росселевского. Команда Владимира Тунгусова переиграла губернаторскую администрацию. Подчиненная ей де юре, де-факто она добилась аппаратной самостоятельности, и поэтому город сохранил автономию и остался приоритетом областной политики. Даже тени титанов лихих девяностых оказались победоносны. Аркадий Чернецкий ушел в Совет Федерации и стал сенатором, как и Эдуард Россель. Теперь офисы Чернецкого и Росселя рядом, через стенку на 14 этаже Белого дома, а за большими окнами их кабинетов город Екатеринбург. Дело, которое навсегда с тобой.